Глава 15. Ева. Я ощутила, как крепкая рука Аслана накрыла мою руку. Его вторая рука легла мне на талию. От его прикосновений меня пронзила, будто током. Я подняла на него глаза. В его взгляде читалась нежность и гордость одновременно. «Я рад, что ты согласилась переехать, Ева. Отныне ваш с Алисой дом здесь», — продолжая удерживать меня в своих объятиях, произнес он. «Подожди, Аслан, я...» «Я не понимаю, как мы можем жить с тобой, если ты скоро женишься? Я думала, мы проведем у тебя несколько дней, а потом снова вернемся к обычной жизни». «Неужели ты думаешь, что я отпущу от себя тебя и свою дочь?» вспыхнул он. «Этого не будет никогда. Дом моей дочери здесь, рядом со мной. Ты тоже моя, Ева. Оставь мысли о том, как вы жили раньше». Он протянул руку и медленно расстегнул мое пальто. Каждый его жест... Каждое прикосновение отдавалось во мне неясным волнением, как будто позволяя ему снять с себя верхнюю одежду, я подтверждала, что остаюсь. Ко всему этому примешивалось дикое напряжение. Всего час назад я готовила суп и болтала с братом, а сейчас мне приказывают оставить мысли о своей привычной жизни и подчиниться чему-то неясному и пугающему. Я позволила Аслану снять с меня пальто и убрать его в гардероб. То есть, если Алиса твоя дочь, у меня нет права голоса? А как же моя работа?» Продолжала посматривать на него я. «Моя жена не будет работать». «Твоя жена, может, и не будет, но на данном этапе я совсем не в том статусе, чтобы это обсуждать». «Почему ты все время упираешься?» «Потому что у тебя есть невеста. Когда ты нас с ней познакомишь? Она обрадуется, что у тебя в доме поселилась бывшая с ребенком». Аслан несколько мгновений сверлил меня взглядом. «Ева, неужели не ясно? Если я привез тебя сюда и сказал, что этот дом твой, то другой хозяйки у этого дома не будет. С невестой вопрос решится в ближайшие сутки. Дай мне время». Сверкнув хмурым взглядом, он указал мне на удобные тапочки на полке для обуви внутри гардеробной. «Как переобуешься, иди в гостиную». Джамиля ждет доставщиков и сборщиков детской мебели. Она тебе все покажет и расскажет. Меня ждут на заводе. Вечером я приеду, и за ужином мы с тобой все обсудим. Я переобулась и в сопровождении Тураева отправилась в гостиную. Она была огромна. В углу пылал искусственный камин, и это создавало приятную атмосферу уюта. На большом диване сидели Джамиля и моя маленькая Алиса. Девочка с восторгом рассматривала коробку, в которой была запакована интерактивная кукла-малыш. «Мама, мама, она говорит!» Тыча в куклу пальчиком, возбужденно сообщила мне она. Аслан взглянул на дочку и не смог сдержать улыбку. «Джами, мне надо отъехать. Пожалуйста, помоги Еве, прежде чем отправишься домой». Осторожно коснувшись рукой темных волос малышки, попросил он сестру. Алиса тут же затихла и подняла на него глазки. Она больше не пугалась, но рассматривала своего отца так пристально, Как будто хотела для себя понять, кто он. «Конечно, Аслан. Думаю, нам с Евой будет чем заняться». Не спуская глаз с малышки, кивнула Джамиля. «До встречи вечером, Ева». Аслан пронзил меня многозначительным взглядом. «До встречи». Чувствуя, как от напряжения пересохло горло, ответила я. И он вышел из гостиной. Мы остались втроем. «Так, кажется, всем необходимо выпить по чашечке чая. Заодно и познакомимся поближе», — предложила Джамиля. «Как тебе такая идея, Ева?» «Я только за. А еще буду благодарна, если расскажешь, где наша с Алисой комната и как приготовить обед». «У Алисы будет своя личная резиденция», — лукаво улыбнулась Джамиля. «Аслан распорядился утром насчет этого». Как только привезут мебель и вещи, сборщики приступят к работе. А мы с тобой будем следить, чтобы все было в порядке». «А где елка?» – подала голосок Алиса. «Елка?» – мы с Джамилей переглянулись. «Ах, да, ну конечно!» – спохватилась новоявленная тетушка. «А я думаю, чего не хватает в этом огромном доме? Не волнуйся, моя маленькая принцесса, елка прибудет в ближайшее время». Кажется, маленькой принцессе пора переодеться, а потом посетить дамскую комнату и тщательно вымыть ручки. Я подмигнула дочке и взяла ее за руку. В красивой столовой вместо чая нас ждал обед. Горячая лапша со свежей зеленью и настоящий домашний хлеб из духовки так ароматно пахли, что я вмиг почувствовала себя голодной. Приятная женщина средних лет по-доброму улыбнулась нам и принялась разливать суп. «Меня зовут Маргарита, Ева Эдуардовна. Я отвечаю за готовку и слежу за домом в отсутствии хозяина. Кроме меня здесь работают две горничные. Они приходят через день, чтобы поддерживать в доме порядок. Если вам что-то нужно, достаточно просто позвать меня». «Спасибо, буду знать». Я с интересом взглянула на нее. На ужин будет красная рыба и овощи. Аслан Ильдарович распорядился подать ужин к восьми часам вечера в гостиной. «Если Аслан Ильдарович приказал, значит, будем ужинать в гостиной», — согласилась я. После обеда привезли мебель. Одна из комнат наполнилась шумом, там сверлили и громко переговаривались прибывшие сборщики мебели. Алиса уснула, и я уложила ее в небольшой гостевой комнате, после чего пришла в новую детскую. Мне было интересно, что приобрели для моей дочери Аслан и его сестра. «Там царил хаос. Как тебе?» Джамиля указала мне на собранную кровать с розовым матрасом. «Попробуй, какой удобный матрас. В одной из коробок новые игрушки. Хочешь посмотреть?» Мои губы дрогнули в улыбке. «Конечно, хочу». Лавируя между двумя сборщиками, собирающими детский гардероб, Джамиля подтолкнула коробку с игрушками к новой кровати. «Ах, нет здесь нашей Адили. Она будет очень недовольна, что мы ей не сказали, куда едем». Хитро улыбнулась сестра Аслана. «У Адили есть дочка, Гузель. Ей три с половиной годика. Будет твоя Алисе подружка». Я посматривала на Джемилю. У Аслана было две сестры, Адиля младшая. Устроившись на кровати, мы начали доставать игрушки. Медвежонок и зайчик. Оба мягкие, белоснежные, как будто воздушные. Несколько кукол, что-то еще. Вспомнилось мое собственное детство. У меня всегда было вдоволь игрушек. Нам с Олегом ни в чем не отказывали. Я была уверена, что теперь и у Алисы будет все, что она пожелает. Уж сторона ее родного отца постарается. Алиса будет в шоке. Так много игрушек сразу она не получала ни на один свой день рождения. Усмехнулась я. Джамиля коснулась моей руки. Будем считать, что сегодня у нее второй день рождения. Она пришла в свою семью. Я попыталась улыбнуться, но вышла натянуто. Да, сегодня Алиса пришла в семью своего отца. Но я чувствовала себя не в своей тарелке. Приветливая Джемиля давила на меня своим присутствием. Огромное пространство с фонтанами в холле и внушительным зимним садом, называемое «квартирой», было чужим. Как будто я забралась в этот дом как самозванка и теперь не знаю, чего ждать дальше от его хозяина». «Что тебя беспокоит, Ева?» Поймав мой взгляд, прямо поинтересовалась Джамиля. «Я не планировала здесь жить. У Аслана есть невеста, все ждут его свадьбу. Боюсь, ей не понравится его опрометчивое решение привести нас сюда». «Ах да, невеста!» Джамиля напряженно потерла переносицу. «Мы так и не дождались официального ужина. Не знаю, дождемся ли теперь. Хочешь совет, Ева?» «Не упусти свой шанс получить моего брата обратно. В доме у Аслана будет только одна хозяйка, и я бы хотела, чтобы ею стала ты. С тобой мне легко. Уверена, наша мама тоже будет в восторге от тебя. Никакая Марина не сможет сделать Аслана счастливым. На это способны только ты и малышка». Она улыбнулась мне и накрыла мою руку своей. Ближе к вечеру, убедившись, что я немного освоилась на новом месте, Джамиля уехала. Покормив проснувшуюся Алису, я оставила ее рисовать и отправилась в ванную комнату. Приняла душ и привела себя в порядок. Подкрасила глаза и губы, распустила волосы, нашла среди вещей кремовое платье из шерсти, простое и элегантное, и переоделась. Нанесла на запястье любимые духи с ароматом жасмина, сладковатой гордении и горьковатого миндаля. Сердце замирало в ожидании Аслана. Слова Джамили упали на благодатную почву и теперь упорно давали ростки. Я боялась вечерней встречи и одновременно желала ее больше всего на свете. Сборщики еще трудились. Перед отъездом Джамиля предложила, чтобы они вернулись завтра утром. Но мне не терпелось закончить все за один вечер, Оставалось всего ничего – собрать белый стеллаж и убрать помещение. Бдительная Маргарита была готова броситься в бой, заглядывала в будущую комнату для маленькой принцессы и держала на готове пылесос и швабру. Алиса, не подозревая о грандиозном сюрпризе, который ей готовили в соседней комнате, под моим строгим контролем проделала все процедуры и тихонько рисовала за письменным столом в гостевой комнате». Температура не поднималась, но ее горлышко еще было красным. Да и ела она из рук вон плохо. «А когда мы домой поедем?» Усердно раскрашивая цветок в раскраске желтым карандашом, хмуро спросила дочка. Я села рядом с ней и погладила ее по головке. «Мы поживем здесь, милая». «Почему?» «Потому что это дом твоего папы. Он хочет, чтобы мы погостили у него». Маленькие бровки сошлись на переносице. «Так он папа?» Я подавила вздох. «Да, малышка». «А почему мы должны у него гостить? Я домой хочу. Там елка». «Так вышло, что у папы нам сейчас будет лучше. Думаю, он не откажется купить для тебя елку». «Мне нравилось, да». Алиса грустно вздохнула и продолжила раскрашивать картинку. Не знаю, куда себя деть, я мерила шагами гостевую комнату, но душе было по-прежнему тревожно».